Оборванка ухмыльнулась, как будто услышала что-то очень смешное, но не соизволила рассмеяться. Вместо этого, не отпуская щеки Дэнни, она полезла в карман ее джинсов. Там лежали все деньги девочки, и грабительница опустошила карман с голодным выражением в глазах. Только убедившись, что забрала все, она отпустила Дэнни, отбросив ее как ненужную вещь. Она подержала деньги в руках, словно бесценное сокровище, потом сунула их в карман своих штанов и вышла из туалета, даже не оглянувшись. Оставшись в одиночестве, Дэнни оцепенела, ошеломленная. В прежней жизни она бы заплакала, но теперь ощущала, что у нее больше нет слез. Пошатываясь, она вышла из туалета в ресторан. Теперь людей здесь немного прибавилось, они стояли в очереди к прилавку. Дэнни рассматривала посетителей, но женщины, отобравшие деньги, среди них не было. Может быть, подумала девочка, Деньги нужны были ей не для еды. Возможно, они были нужны для чего-то другого. Дэнни смотрела на людей с пластмассовыми подносами. Смотрела, как они поспешно надкусывают свои гамбургеры и осторожно отпивают дымящийся чай или кофе из бумажных стаканчиков. Не попросить ли ей у кого-нибудь денег? Нет, боязно. Чего доброго начнут задавать вопросы? Достаточно кому-нибудь любопытному сопоставить факты И она в два счета окажется в Линдон-Лодж. «Ты будешь что-нибудь заказывать?» — спросил голос позади неё. Она обернулась к говорившему. На нее смотрел официант, молодой человек, решительно уперший руки в бока. «Туалеты только для посетителей», — объявил он официальным тоном. «Ты будешь что-нибудь брать?» Дэнни опустила глаза и помотала головой. «Тогда уходи», — велел парень. Повторять ему не пришлось. Дэнни уже повернулась и пошла к двери. Голод. Дэнни ощущала его не только желудком, но всем телом. Руки и ноги ее ослабли, и она дрожала уже не от холода, а от того, что все ее существо просило еды. К полудню она поняла, что больше просто не в силах шататься по улицам, и села на мостовую, привалясь к стене заколоченного досками магазинчиков Соха. Облив руками колени, девочка отчаянно обдумывала, что же ей делать дальше. Она видела сегодня на улице нескольких людей, просивших милостыню. Они не испытывали ни малейшего смущения, когда сидели на мостовой, как Дэнни сейчас, и клянчили мелочь. Некоторые даже подходили к прохожим с протянутой рукой и конючили, вымаливая подаяние. До сих пор она не заметила, чтобы прохожие дали им хоть монетку, но предполагала, что иногда такое случается, иначе бы нищие не были так надоедливы. Дэнни никак не могла просить милостыню. Это привлекло бы к ней внимание, единственное, чего она опасалась. Но муки голода становились все нестерпимее, и она знала, что вскоре решится и на это. Она должна была поесть и как можно быстрее. Полдень миновал. Около трех часов дня она увидела, что к ней приближается полисмен. Несмотря на голодную слабость, Дэнни вскочила на ноги и метнулась за угол, бежала, не помня себя от страха, пока не оказалась на площади Соха. Она вошла за ограду на площадь и упала на садовую скамейку, ожидая. В действительности она не знала, чего ждет. Пришел вечер и опять принес с собой холод. Она видела, как клерки, кутаясь в тяжелые теплые пальто, спешили через площадь к тому, что ожидало их дома. Она представляла, как подходит к кому-нибудь из них и просит приютить ее на ночь, зная, что никогда ничего такого не сделает. Вместо этого ей предстояла еще одна ночевка на улице, еще одна мучительная ночь на бетонном ложе с пустым желудком. Неохотно поднялась она со скамейки. Место было слишком открытым, она тут на виду. Девочка задумала найти свой прошлый ночлег. Ей казалось, что это внесет некоторый установившийся порядок в незнакомый мир, сделав его привычнее и удобнее. Дэнни не видела, что за ней по пятам идет мужчина. Она не догадывалась, что незнакомец уже целый час наблюдает за ней на площади, и теперь, когда она устало тащилась по Карлайл-стрит, не замечая его, следовал за ней на расстоянии нескольких метров, с упорством ищейки, стараясь не потерять ее из виду. Только приблизившись к мусорным бочкам, в которых она провела прошлую ночь, Дэнни невольно насторожилась. Затылок как будто покалывало, она остановилась и оглянулась. На маленькой улочке не было никого, кроме Дэнни и мужчины, который спокойно пересек улицу и продолжал идти по противоположной стороне.